подлинной искренности, для меня лежит через притворство. Я не хочу сказать, что никогда не веду себя непосредственно. Наоборот, я изображаю непосредственность со всей искренностью, которая есть в моем сердце. В общем, слова опять подводят. Я говорю об очень простой вещи. Окажется, что я фальшивое существо с двойным дном. Но это не так. Дна у меня нет совсем. Поскольку леса может притвориться чем угодно, она постигает высшую истину в тот момент, когда притворяется.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 Мысль о нем, как всегда, вызвала во мне горячую волну любви. И тогда, наконец, я поняла самое-самое главное. Во-первых, ничего сильнее этой любви во мне не было. Раз я создавала своим хвостом весь мир, значит, ничего сильнее не было и в мире. Во-вторых, в том потоке энергии, который излучал мой хвост, а ум принимал за мир, любовь отсутствовала начисто.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 Мы должны были уйти отсюда вместе. Иначе чего стоила наша любовь? Ведь это он дал мне ключ от новой вселенной, сам не зная об этом. Я решила немедленно рассказать ему обо всем. Но встать оказалось непросто. Пока я сидела в лотосе, ноги затекли. Дождавшись, пока кровообращение восстановится, я кое-как поднялась и вошла во вторую комнатку. Там было темно. «Сашенька!» — звала я.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 сплелись ненадолго хвостами, поговорили о высшей сути, повыли на луну и разошлись, как в море корабли. «Женера кратерион» — я не жалею ни о чем. Но я знаю, что никогда больше не буду так счастлива, как в Гонконге 60 на краю Битцевского леса, со счастливой пустотой в сердце и его черным хвостом в руке.